Глава вторая. Шверр был раздосадован. Намеченный отъезд в Чехословакию вдруг отложили. Гаос объяснил ему эту отсрочку тем, что англичане, с которыми должен был отправиться Шверр, отложили свой выезд. Не я должен был ехать с англичанами, а англичане со мной, сдерживая раздражение, сказал Шверр. Ему показалась обидной эта зависимость от англичан. «Весьма любезно было со стороны англичан пригласить вас в качестве немецкого наблюдателя в их комиссию», возразил Гаусс. Шверер недовольно фыркнул. «Опять наблюдатель? Опять партикулярный пиджак? Опять зависимость от каких-то штатских субъектов, которых он заранее презирал?» Он уже знал по опыту, что значит быть наблюдателем. Положительно ему не везло. Не ради же удовольствия хотел он побывать в Чехословакии, где ему предстояло воевать и одержать победу над передовым западным отрядом ненавистного славянства чехами. Ему не терпелось осмотреть театр военных действий, которому суждено стать мостом к восточному пространству. мостом, по которому он, Конрад фон Шверер, поведет полки германцев. Не подозревая того, что Геринг именно его назвал в качестве жертвы провокации, задуманной Гитлером, Шверер нетерпеливо стремился навстречу собственной смерти. Он был далек от мысли заподозрить что-либо недоброе в том, что Гаусс пригласил его к себе и заставил в своем присутствии передать Прусту все дела, не исключая далеко идущих планов подготовки восточной компании. Ему не приходило в голову, что все его слова Гаусс воспринимал как своего рода предсмертную исповедь. В мерно покачивающемся на скелоке рованного сапога гауса в блеске его моноколя было столько спокойствия, что предположение о его участии в плане убийства Шверера не пришло бы в голову даже тому, кто и знал о предстоящей провокации. Инициатива отсрочки отъезда Шверера, давшая Гауссу возможность передать военную часть заговора против Чехословакии из рук Шверера Прусту, не исходила от Гауса, и тем не менее именно он был ее виновником. Вот как это случилось. В последний день пребывания миссии лорда Крейфельда и монтегю грили в Берлине, британский посол Невиль Гендерсон устроил в их честь прием. Тут-то Гауссу и представилась редкая возможность проверить в личной беседе с французскими и британскими дипломатами то, что он уже не раз слыхивал из устри Бентропа и от Нейрота, но что все же представлялось ему почти невероятным. Здравый смысл Гаусса отказывался признать за англичанами и даже за французами ту меру безрассудства, граничащего с безумием, какое нужно было обладать, чтобы дать возможность немецким дипломатам, с уверенностью утверждать, будто у Германии в чешских делах руки развязаны так же, как они были развязаны в вопросе с Рейнской областью и с Аншлюсом Австрии. Гаусс отлично знал, что он не является единственным немецким генералом, у которого чешутся руки затеять драку в судетах и отхватить хотя бы часть чешских земель. Но он хорошо знал и то, что не одинок в желании соблюсти некоторую осторожность и отложить авантюру до времени, когда немецкая армия будет готова к серьезным боям. В минуты острых сомнений он, подобно многим своим коллегам-генералам, готов был пойти даже на арест Гитлера во имя спасения серьезных военных планов реванша от преждевременного провала. Однако он хорошо знал и то, что для ареста Гитлера нужно выбрать момент острейшего политического кризиса, угрожающего Германии бедами или крупным провалом на международной арене. Такой политический кризис мог возникнуть в Европе вследствие попытки захвата Судетской области. Многие из генералов до сих пор были убеждены, что если не Англия и Франция вместе, то уж во всяком случае Франция, а следовательно и СССР, выступят. Тогда могло произойти то, чего генералы боялись как огня. Быстрый разгроб, неготовый к войне германской армии и крах всех их планов. Случилось так, что прием в британском посольстве совпал с моментом, когда Гаусса терзали сомнения. Именно в этот день стало очевидным, что для развертывания немецкой армии недостает офицеров и унтер-офицеров. Словно нарочно, чтобы подзадорить генералов, Гитлер собрал их в тот день на совещание и в ответ на осторожный довод о некомплекте командного состава побагровев, хрипло прорычал. «Машина пущена, я не намерен тормозить. Кому со мною не по пути, прошу!» и резким движением указал на дверь. Никто из генералов, в том числе и поставивший вопрос Гаус, не поднялся и не вышел. В течение нескольких секунд Гитлер, налитыми кровью глазами, оглядывал присутствующих, потом крикнул «Выступит Франция или нет, Геринг уже получил от меня приказ по первому знаку обрушиться на Чехословакию всеми силами моей авиации. Генеральный штаб выразил желание начать движение наземных частей в 6 часов утра. Так и будет. Но прогноз погоды может быть дан не дальше, чем на два дня». заметил Гаусс, а до конца сентября еще далеко. Гитлер повел на него злыми, с красными прожилками, глазами, но вместо ответа проговорил, обращаясь к остальным. «Я пригласил вас, господа, не для споров. Здесь присутствуют рейхсминистры фон Риббентроп и доктор Геббельс. Они желают знать, какого рода нарушение международного права им придется защищать перед так называемым общественным мнением, когда вы двинетесь вперед. Генералы переглянулись. Они ничего не имели против того, чтобы обусловить себе свободу от законов ведения войны. Сидевший несколько поодаль, откинувшись в кресле и выставив вперед огромный живот, Геринг весело крикнул. «Великолепно, мой фюрер! Ослепительно! Пусть Риббентроп заранее составит ноту с оправданием того, что мы нечаянно разбомбим британское и французское посольство в Праге. Думаю, вы, мой фюрер, не станете возражать против такого, так сказать, недоразумения?» Гитлер рассмеялся и вопросительно посмотрел на Риббентропа. Тот с поспешностью угодливо улыбался. «Нет ничего проще. Британское посольство расположено вблизи объектов, которые мы не можем не бомбардировать. Известить же англичан о предстоящей бомбардировке мы не сможем вследствие порчи телефонов в их посольстве. Только Хенлейн должен позаботиться о том, чтобы телефоны у них действительно не работали». «Вот и все. Отлично!» — воскликнул очень довольный Геринг. «Ослепительно!» «Вы дали нам изумительную идею, мой фюрер!» «Теперь вы понимаете, чего я от вас хочу!» И Гитлер снова оглядел генералов. В Прусте проснулся артиллерист. «Нужно дать нам возможность стрелять химическими снарядами». Гитлер поблагодарил его улыбкой и обернулся к сидевшему у его левого плеча Геббельсу. «Что скажете?» Геббельс ответил, не задумываясь. «Сегодня же подготовим сообщение для радио. К нашему командованию поступило донесение передовых частей о том, что чехи пустили в ход отравляющие газы. Мы были вынуждены ответить газовыми снарядами». Если впоследствии не удастся доказать, что Чехи нарушили законы войны, то всегда можно найти офицера, который в боевой обстановке послал это неверное донесение. Можно будет даже примерно наказать его. Геринг тяжело поднялся с кресла. Я тут больше не нужен. но хочу еще сказать Рббентропу, что моим летчикам вероятно придется ни раз и не два, пролетать в Чехословакию над польской территорией. Липскому уже сказано, что бег может предъявить претензию на Тэшин. «За эту плату поляки охотно пропустят весь ваш воздушный флот», сказал Риббентроп. «Летайте хоть каждый день». «Кстати, о поляках». Гитлер говорил негромко, однако его хриплый голос сразу заставил всех умолкнуть. «Мы не должны больше откладывать работу над планом разгрома Польши. Как только будет покончено с Чехословакией, я непосредственно займусь Данцигом, и война с Польшей станет неизбежной». Каус ничего не имел против этих необузданных планов, которые для него, как и для всех присутствующих, были логическим завершением всей их так называемой «деятельности». Но легкомыслие, с которым Гитлер определял сроки и формулировал будущую политическую обстановку во всей Европе, раздражало его и пугало. Он приехал на прием в британское посольство, находясь под влиянием этого заседания. По-своему расценивая международную ситуацию и предвидя возможность непоправимых последствий, в случае, если еще не подготовленная армия необдуманно влезет в чешскую авантюру без абсолютной гарантии, без участности англичан и французов, он решил использовать редкую возможность поговорить с Гендерсоном и присутствовавшим на приеме послом Франции Франсуа Понсе. На прямые вопросы неискушенного в дипломатии генерала опытный и ловкий француз, про германские настроения которого были достаточно широко известны, давал, тем не менее, витиеватые и туманные ответы, заставлявшие седую бровь Гаусса высоко выгибаться над моноклем. «Современная внешняя политика — ничто иное, как компромисс», — чаруя слушателя приветливой улыбкой, — говорил Панце. «Франция не может и не захочет осуществлять свои желания в области международной политики, изолировано от желаний других заинтересованных держав. Следует ли это понимать, как желание Франции согласовать свои действия с намерениями, скажем, Германии, или дружественные отношения с Чехословакией заставили бы французов более сочувственно прислушиваться к тем выдумкам о наших кознях, которые распространяет Прага? Спросил Гаус Мы готовы прислушаться к каждой мысли, имеющий конструктивный характер. Вашему превосходительству, чьи слова и поступки подчиняются прямым и ясным велениям открытого сердца солдата, трудно себе представить сложность извивов, которыми идет современная дипломатия. — В нашем деле тоже далеко не все так просто, как вам кажется, господин посол. Усмехнулся Гаусс. — О, разумеется! — С полной готовностью поспешил согласиться Понсе. Но он был прямо заинтересован в успехе немцев, в чью промышленность были вложены его деньги. Поэтому в его интересы вовсе не входило оставлять немецких генералов в неуверенности относительно уже совершенно ясной для него позиции французского кабинета, готового идти на все уступки Гитлеру. Он поспешил заявить. в качестве примера сложности узла, который мы с вами призваны совместно развязать. «Мы, мы с вами?» — удивленно переспросил генерал. «Я имею в виду судецкую проблему». «О-о-о!» неопределенно промычал Гаусс. «Чтобы дать вам ясное представление о положении дел, я рискнул бы из дружеских чувств к вашей армии и ее вождю, всеми нами уважаемому канцлеру, выдать вам маленькую служебную тайну». Понсе принял таинственный вид. Гаусу оставалось только щелкнуть под креслом шпорами и движением руки подтвердить, что дальше него тайна Понсе пойти не может. Удовлетворенный этой наивной игрой француз понизил голос до полушепота. «Не так давно господин Бонне просил парижского коллегу нашего милого хозяина... сэра Эрика Фипса, получить у лорда Галифакса ясный ответ на вопрос, сформулированный примерно так. Если немцы атакуют Чехословакию, и если Франция обратится к Великобритании с заявлением «Мы вступаем», что ответит Лондон? Панце сделал многозначительную паузу. Бровь Гауса оставалась на этот раз неподвижной, и лицо его окаменело в напряженном внимании. не мешая послу, но и не поощряя его, генерал ждал того главного, ради чего и затеял этот разговор. Вот что ответил лорд Галифакс. Голос панце стал еще таинственнее. стараясь вспомнить для вас почти дословно, мой генерал. Дорогой сэр Эрик, вы справедливо заметили, Бонне, что вопрос сам по себе, несмотря на кристальную ясность формы, не может быть оторван от обстоятельств, в которых будет задан. А именно они-то в данный момент и являются гипотетическими. Француз посмотрел на генерала так, словно хотел спросить, «Неужели тебе еще не все ясно? Не хочешь же ты, чтобы я прямо сказал тебе, «Действуй, действуй, наше дело сторона». Именно этот смысл он вложил в рассказ о Фипсе и хотел, чтобы немец понял его до конца. Чтобы немец не боялся никаких подвохов со стороны правительства Франции, которому только собственное общественное мнение мешало открыто набросить петлю на шею Чехословакии, чтобы привести ее Гитлеру в качестве своей доли при новом дележе мира. Понсе очень хотелось намекнуть генералу, что он советует вспомнить позицию англо-французов в инциденте с Рейнской зоной, в австрийском, абиссинском и испанском вопросах. Но он боялся. В случае провала, интриги или поворотов в политике, вызванного давлением общественного мнения, ему, старому дипломату, не простили бы такой неосторожности. Ке Дорсе... сквозь пальцы смотрела на его закулисные денежные связи с немцами, очень похожие на прямую измену Франции. Но болтливость, связанная с публичным скандалом, могла оказаться роковой для его дипломатической карьеры. А в том, что не существует бесед, которые оставались бы тайною, даже если они ведутся с глазу на глаз в укромных уголках чужого посольства, француз был уверен. Это удерживало его от полной откровенности с Гауссом. Гаусс решил проверить себя и побеседовать с кем-нибудь из англичан, и был рад, когда ему удалось увлечь в зимний сад лорда Крейфельда, о котором было достаточно хорошо известно, что он является не только доверенным лицом Галифакса, но и личным другом британского премьера. От этого флегматичного британца Гаусс рассчитывал вытянуть что-нибудь более определенное. На откровенность с Беном генералу давало право их старое знакомство. С англичанином он говорил еще более прямо. «Вопрос о нашем праве на Судетскую область больше не вызывает сомнений», — решительно проговорил он и умолк в ожидании, когда Бен устроится в плетеном кресле под сенью пальмы. Правительству Его Величества вопрос действительно ясен. Охотно согласился Бен. Но, к сожалению, он вовсе не представляется таким ясным среднему англичанину. Гаусс пренебрежительно сжал сухие губы. «Там, где мы не хотим путаницы, среднему человеку не должно быть места». «К сожалению, нам при наших порядках, не скрывая ни ответил Бен». не всегда удается исключить его из игры. Это должно вас лишний раз убедить в том, что английские порядки мало пригодны для эпохи, требующей быстрых и категорических решений. Вестминстерская система отжила свой век. Бен с удивлением взглянул на генерала, хотел было сказать, что Гаусс, по-видимому, просто ничего не понимает в английской государственной системе. но воздержался и только еще плотнее сжал губы. А Гаусс, не получив реплики, продолжал. «Даже нам, при полной свободе нашего руководства, в вынесении любых решений, было нелегко избрать вариант овладения судетами». Бен непонимающе взглянул на него. «Я имею в виду выбор одного из уже испробованных способов», пояснил Гаусс. можно было пойти на так называемый саарский вариант с плебисцитом, но фюрер отверг его, не будучи уверен в результатах голосования. Генерал сделал презрительные жесты, добавил, «Происки чехов могли испортить дело. Нам известен уже и испанский вариант, когда мятеж происходит изнутри и остается только ему помочь». Он снова умолк, и вопросительно посмотрел на лорда. Но Бен молчал, прикидывая в неповоротливом мозгу значение реплик, какие он мог бы подать. «Возможен был бы и молниеносный захват австрийского образца», продолжал между тем Гаус, «но для этого нужно было бы иметь полную уверенность в том, что Англия и Франция не вмешаются». На этот раз Бен не выдержал, и сказал генералу то, чего не решился высказать гаусу понсе «На этот счет у вас был уже опыт Рейнской зоны и той же Австрии». Тут он спохватился, что ни премьер, ни Галифакс не уполномочивали его на ведение каких бы то ни было переговоров и недовольно умолк. «Да кажется, он сильно продешевил, выкинув даром то, что дорого стоит». «Глупо». «Глупо!» От раздражения Бен задул дыханием свечу, когда закуривал сигару, и тут же обнаружил еще одну неприятность. Откуда не возьмись, вынырнул лакей и зажег свечу снова. Значит, этот тип мог слышать и его реплику. «Глупо!» «Удивительно глупо!» Надо перевести разговор на более интересующие его вопросы «свиноводство», Кажется, у Гаусса есть большое поместье в Восточной Пруссии. Не может же там не быть свиней?» Бен уже раскрыл было рот, чтобы спросить генерала о свиньях, но то, что он услышал, заставило его насторожиться. «Это я имею честь совершенно доверительно сообщить вам от лица значительной группы моих коллег, в руках которых практически находится армия. Настороженно проговорил Гаусс и вопросительно умолк. Занятый своими мыслями Бен прослушал начало фразы, но в тоне генерала он уловил что-то такое, что заставило его ободряюще кивнуть и с готовностью пробормотать. «Конечно, конечно! На правах нашей дружбы!» Он сам не знал, зачем прибавил эти слова, но они возымели свое действие, и Гаусс, придвинув свое кресло к лорду, понизил голос. «Мы решили от него избавиться. В день его возвращения с Нюрнбергского съезда он будет арестован». Генерал, подумав, убежденно закончил. «Если понадобится, вовсе убран». Признание ошеломило Бена как неожиданный выстрел над духом лишило способности соображать и действовать. Впоследствии он даже не мог хорошенько вспомнить, попрощался ли с генералом. а свиньях-то не поговорил, во всяком случае. Агаус ехал домой, довольный собою и всем, что произошло. Он рассчитывал на то, что, посвятив англичан в заговор, готовящийся против Гитлера, Он делал для них ясной свою позицию в игре, которая велась вокруг чешского вопроса. Если намек англичанина на неумешательство был только дипломатической игрой, и если англичане в действительности ведут подготовку к отражению немецкого натиска силами континентальных государств от Франции до Польши включительно, то теперь они должны будут понять, что имеют дело с диктатором, приговоренным к смерти. Они могут топнуть ногой. Европа встрепенется, и животный страх заставит страдающего манией величия, но трусливого Гитлера, отказаться от нападения на чехов. Это не только явится для генералов отличным моментом, чтобы арестовать выскочку, но и спасет их от преждевременного разгрома еще не окрепшей военной машины Германии. «Если же англичане всерьез намерены умыть руки в чешских делах, то, — думал Гаусс, — избавившись от Гитлера, генералы присвоят себе в глазах немецкого народа всю славу победы над Чехией». Но к своей беде старый генерал, несмотря на весь жизненный опыт, не учитывал, что предлагает выбор между гитлеровской и военной диктатурой в Германии — английским политикам, среди которых едва ли нашелся бы хоть один не связанный теснейшими деловыми узами с промышленными кругами континента, и в том числе Германии. Он не представлял себе, что потомственному бирмингамскому дельцу Чемберлену нужен в лице Германии не только участник интриг, но и объект для приложения капиталов, Нужен рычаг для влияния на финансовые и промышленные судьбы всего континента. При всей его ограниченности в качестве политика, Бен отлично понимал значение признания, сделанного ему генералом. Он тут же распорядился отменить назначенный на завтра отъезд в Чехословакию и наутро вылетел в Лондон. Он не решился доверить даже дипломатической почте то, что сказал ему Гаусс, и намеревался передать это Чемберлену из уст в уста. Гаус же, снесшись с Гиммлером по вопросу о том, следует ли отправить Шверера одного, получил разъяснение, что лучше подождать возвращения лорда, и вот таким способом будут убиты сразу два зайца. Генерал рад был такому решению. Возможность уничтожить лорда Крейфельда заодно со Шверером, была бы весьма кстати. Мертвый свидетель рискованной откровенности всегда приятнее живого. Тем временем Бен, прибыв в Лондон, прямо с аэродрома отправился на Даунинг-стрит и наедине с Чемберленом поведал ему тайну немецких генералов. Но премьер сдержанно выразил ему благодарность за интересное сообщение и, и предложил вернуться в Германию и осуществить поездку в Чехию. Премьер, несмотря на личную дружбу с Беном, не счел нужным посвящать его в свои планы. Он, чемберлен предпочитал иметь дело с немецким ефрейтором, которым командуют капитаны промышленности, нежели с немецкими генералами.